Отель «Четыре времени года» в Александрии оказался таким же роскошным, как и любой другой этой сети, и находился прямо в гавани. Учитывая, что Харпер и Толливер были в дешевой одежде и вообще выглядели так, будто росли далеко не в роскоши, Хоук ожидал, что сверкающий вестибюль произведет на них больше впечатления. Однако, если и так, они этого не показали. Через час они снова встретились перед стойкой регистрации – Хоук видел, что Харпер действительно приняла душ, и ее волосы выглядели гораздо спокойнее, что ли, а лицо посвежело. Даже Толливер казался более расслабленным. На сей раз набила, повезла их по заполненным людьми улицам рыночной части города, где все было незнакомым и новым для брата с сестрой. Целые ноги домашних животных, висевшие на крючках прямо на улице, лотки с фруктами, дынями и финиками. У нас также есть специальный рынок, который называется «Аттарин», где можно найти огромное количество антикварных предметов, сообщила Набила гостям. Оба непонимающие посмотрели на нее, и она перешла к делу. «Мы побываем в трех местах. Кафе «Кулнет», «Cool там мисс Винтерс видели в последний раз, Затем в ее квартире, и в конце я отвезу вас в музей. Я договорился о встрече с профессором Рази, руководителем мисс Винтерс. «Ее костей нет в квартире, интернет-кафе или музее», — сказал Толливер. «Мы проводим стандартное расследование», — вмешался Хоук, чувствуя, как его охватывает раздражение от роднодушия двух американцев ко всему остальному миру, включая чужой опыт. Следующие свои слова он адресовал исключительно Набиле. «Итак, что нам известно про мисс Винтерс? Она любила вечеринки, как насчет отношений с мужчинами, бывшие бойфренды. Нас интересует любой человек, у которого могло возникнуть желание причинить ей вред. Она принимала участие в местных делах и событиях, ходила в синагогу, были ли у нее там знакомые». По всем показаниям она ничем не отличалась от других студентов, которые к нам приезжают, сказала Набила. Александрия такое место, где дух обретает свободу. Мисс Винтерс ходила на вечеринки, однако доктор Амар Рази, ее руководитель в музее, говорит, что она была серьезной девушкой и работала с энтузиазмом. Ее главная цель заключалась в поисках руин былых цивилизаций. Машина свернула на узкую улицу мы въезжаем в старую римскую часть города впрочем от тех времен почти ничего не сохранилось то что не удалось уничтожить туркам и ураганом довершило время хоук показал на высокую колонну стоящую посреди огороженного поля усыпанного обломками мрамора что это такое столб помпея ответила набила которая остановила машину и повернулась к гостям Вы знаете про знаменитого римского консула, которого римляне назначили присматривать за Клеопатрой? Она его ненавидела. Помпей сражался с Цезарем и Антонием. Когда он спасался бегством от армии Цезаря, его здесь убили. Говорят, его кости находятся под этим столпом, но на самом деле... — Нет, — перебил ее Харпер. — Что нет? — спросил Хоук. Там никто не похоронен, нет ни костей, ни костной пыли. — На самом деле, я как раз собиралась это сказать, — повернувшись к ней, сдержанно проговорила Набила. — Вы правы, теперь совершенно точно известно, что Помпей здесь не похоронен. Также и вообще, это даже не столб, — продолжала Харпер. — Он круглый, у столпа должны быть стороны, это колонна. — Да, — не стала спорить с ней Набила и повернулась к Хоуку. «Именно так я и собиралась сказать. Это колонна, и все в ней неправильное». Тай мысленно застонал. Ему не слишком нравилось то, что он до сих пор видел в консультанте Винтерсов, парапсихолог и искательница костей. «Полагаю, пришло время попробовать египетский кофе», — сказала Набила, снова завела двигатель, и вскоре машина остановилась возле уличного кафе. «Мы на месте», — Это то самое интернет-кафе, куда любила ходить мисс Винтерс. Внутри все выглядело совсем не так, как в американских интернет-кафе. За маленькими столиками сидело множество молодых людей с лэптопами и стук клавиш заглушал их разговоры. Все заказали кофе. Толливер и Харпер, которые так и не успели поесть, Попросили принести им греческий салат и цыпленка в йогуртовом соусе. «Будьте осторожны с салатом», — предупредила их Набила. «Неизвестно, насколько хорошо промыли листья». «Нет, у нас все в порядке, мадам», — сказала официантка. «Видите, это меню для туристов». «Хорошо», — ответила Набила, — «и все же». К их столу подошел высокий худой парень лет 25 в футболке и джинсах с копной светло-каштановых волос. «Ты можешь сесть», — сказала инспектор, махнув рукой в сторону стула. «Это Ива Карилик. Он здесь работает. Вечерами, правильно?» «Я ночной менеджер», — ответил юноша с неопределяемым европейским акцентом. «Ива и Стефани дружили, и он работал в тот вечер, когда она исчезла», — сообщила Набилла Хоуку. Потом повернулась к Иво. «Этих людей наняли родственники Стефани, чтобы они попытались ее найти. Расскажи им то, что говорил мне». Парень убрал вьющиеся волосы со лба. Он был красавчиком и прекрасно это знал. Мы со Стефани дружили. Она была хорошей и всем нравилась. Сюда приходит много студентов, мы обеспечиваем их бесплатным выходом в интернет и ставим знакомую им музыку». Я видел Стефани в тот вечер. Она пришла со своими обычными друзьями, Тиной, одной из ее соседок, и Франсуа. Мне кажется, они вместе работали. Но я слышал, что он вернулся во Францию. «Это может быть нам интересно?» — спросил Хоук у Набила. «Разумеется, мы все проверили. Франсуа оставался здесь до двух часов ночи и никуда не выходил». «А она ему нравилась», — сказал Ива. Стефани нравилась всем нам. Насколько сильно Толливер, видимо, решил принять участие в разговоре? Его сестра снова ушла в свой мир, и едва заметные подергивания лица и рук говорили о том, что она прислушивается к голосам мертвых или костям. Ива с сомнением посмотрел на Толливера. — Вы слишком молоды, чтобы работать в полиции. — Верно согласился с ним Хоук. Но вопрос он задал хороший, так что ответьте на него, пожалуйста. «Я уже говорил инспектору Хонсе, — начал Иво, — что как-то раз осенью мы со Стефани переспали». «Всего один раз», — Хоук подпустил сомнение в свой голос. «Одна ночь Стефани не собиралась заводить постоянного бойфренда, ведь она приехала всего на год и очень серьезно относилась к своей работе. Не хотела, чтобы ей что-то мешало, я говорю правду». «Когда вы с ней в последний раз переспали?» «Только тогда, один раз, месяц назад. Теперь у меня есть подружка, ее зовут Флора, она албанка, работает со мной по вечерам». «Кто-нибудь еще был увлечен, мисс Винтерс?» — спросил Хоук. «Кому она не отвечала взаимностью?» «Вы, наверное, шутите. Здесь все всеми увлечены. Они же студенты». Приезжают в Египет на некоторое время, потом возвращаются домой. Это песня Нила. Тут нет Нила, заметил Хоук. Тогда чья-то еще песня. Все иностранцы здесь временно, как я. Официантка принесла салат и цыпленка. Хотите пиво?» — спросил Ива, вспомнив о своих профессиональных обязанностях. Нет, спасибо, ответил Хоук. А я хочу, сказал Толливер. «На вашем месте я бы проверила салат», — снова предупредила его Набила. «Может быть, лучше ограничиться помидорами и сыром?» «Не волнуйтесь», — сказал Толливер и взял вилку. «У меня луженый желудок». Набила покачала головой и взглянула на Хоука. «Как там у вас говорят?» «Знаменитая последняя реплика». Они шли пешком несколько минут, прежде чем снова сесть в машину. С того места, где они находились на естественном возвышении, Набила махнула рукой в сторону моря и рассказала, что там стоял знаменитый форусский маяк. Хоук смотрел во все глаза, но так и не сумел понять, что это такое – мыс или остров. «Маяк являлся одним из чудес древнего мира», – сказала Набила, «но был разрушен во время землетрясения 1480 года». «Он расположен недалеко от нашей знаменитой библиотеки». «Мы уже можем ехать дальше, пожалуй», — попросила Харпер, взглянув в окно на море. «Вы говорили, что мы посмотрим на квартиру, в которой жила Сио Дахан Стефани». «Разумеется», — ответил инспектор, — «машина вон там». Харпер повернулась, сделала несколько шагов и, страшно побледнев, остановилась. Толливер тут же подскочил к ней. У нее подогнулись колени, но брат успел схватить ее за руку, прежде чем она упала. Лицо Харпер стало мучнистого оттенка, глаза остекленели и закатились. «Еда?» — с беспокойством спросила Набила. «Я же предупреждала». «Нет», — Харпер покачала головой, и Хоук помог ей выпрямиться, — «Не еда. Другое. Здесь что-то есть». «В каком смысле?» — не отставал Хоук, помогая ей добраться до машины, чтобы она могла на нее опереться. «Мертвые люди», — пояснил Толливер. «Стефани?» — спросила она Билла. «Здесь?» «Нет», — Харпер положила руку на голову и надулась щеки. «В десять раз сильнее». В сотни, тут что-то есть. До сих пор я ничего подобного не испытывала. Ощущение такое, будто меня сбили с ног. Она по-прежнему была невероятно бледной, но сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь прийти в себя. Затем показала в противоположную от гавани сторону, моргнула несколько раз, и на ее лице появилась решимость. Что там находится? Обычный парк, ответил Хоук взглянув на огороженный участок за невысокой стеной у подножия холма и маленькое каменное здание в центре. «Нет, не парк», — сказала Набила. «Это Ком-эль-Шакафа, курган осколков, катакомбы». «Катакомбы?» «Первого века нашей эры. В древности римляне хранили тут своих мертвых. Все одновременно посмотрели на нее». «Однажды здесь обнаружили сотни тел, но они находились в ста футах под землей». Харпер по-прежнему бледная, едва держалась на ногах, она повернулась к брату. «Я еще никогда не чувствовала такой силы». «Стефани там?» — спросил Толливер. Хоук видел, что он искренне верит в способности сестры. «Ничего современного. Можешь мне помочь? Я хочу подойти поближе». Хоук с одной стороны, а Толливер с другой. Вдвоем помогли Харпер подойти ко входу на территорию катакомб. Неподалеку стоял туристический автобус. «Чувство невероятно сильное. До сих пор ничего подобного не было», — повторила Харпер. «Здесь похоронены, наверное, сотни или тысячи». «Совершенно верно», — подтвердила Набила, которая смотрела на нее с изумлением — Но вам следует знать, что тел больше нет. Здесь проводились раскопки на нескольких уровнях. Под землей их оказалось три, и в каждом находили все новые и новые тела. Однако сейчас тут пусто. Все кости перенесли много лет назад в музей археологии. Харпер осторожно приблизилась к месту захоронения. Сражаясь с жуткой слабостью, которая, оказалась обрушилась на нее, Она постепенно взяла себя в руки и долго смотрела на гробницу. «Вы сказали, что раскопки велись на нескольких уровнях?» Набила кивнула. «Последние довольно давно, сто футов». «Там есть еще», — сказала Харпер. «Невозможно. Эти катакомбы — одно из самых изученных мест в городе. Их исследовали дюжины археологов». Им следует копать дальше. И холк вдруг обнаружил, что полностью с ней согласен. Харпер, казалось, совсем пришла в себя к тому моменту, когда они подъехали к выстроенному в западном стиле семиэтажному зданию, где жила Стефани. Оно резко контрастировало со своими соседями, просто потому, что было совершенно новым, безупречно чистый камень цвета меда, а в современном вестибюле сидел консьерж. Хоук обратил внимание на то, что люди, проходившие в дверь, все до одного европейца, в общем, дом для иностранных специалистов и, возможно, правительственных служащих. «Полагаю, квартиры здесь очень дорогие», — сказал он Набиле. Та кивнула. «Под и за домом имеется парковка с круглосуточной вооруженной охраной. Мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы иностранцы чувствовали себя у нас в безопасности, вне зависимости от того, египтяне они по рождению или приехали из других стран. Инспектор произнесла все это с каменным лицом, и Хоук мог только гадать, что она чувствует. Но тут же подумал, что, учитывая разницу в материальном положении между средним египтянином и студентами, которые могут себе позволить учиться за границей, Возможно, решение представить вооруженную охрану к их машинам вполне разумно. Набила быстро о чем-то переговорила со швейцаром. Тот куда-то позвонил, а потом кивнул. «Соседки Стефани дома и сказали, что мы можем к ним подняться», — сказала Набила. «Я не думаю, что мне стоит идти туда», — Харпер, худая и напряженная прижималась к брату. Они там все живые, Холк хмыкнул. Думаю, вам нужно пойти с нами, потому что вы ровесница Стефани. Возможно, вам будет проще разговаривать с ее соседками, чем мне. Харпер прищурилась, видимо, решила, что ее пытаются заманить в ловушку. Ладно, наконец неохотно проворчала она, и все вошли в лифт. На третьем этаже они шагнули в коридор, чистый и широкий, но не слишком изысканно отделанный. Дверь квартиры Стефани находилась справа в конце. Набила постучала, невысокая девушка с завитыми рыжими волосами распахнула дверь и отступила в сторону. По прикидкам Хоука, ей было чуть больше двадцати, а еще он обратил внимание на ее дорогую одежду. Впрочем, это вполне могли быть подделки, как, например, очки Набилы. Тай не особо разбирался в моде. Это Джерри Сандерсон... — представила девушку Набила, потом, показывая на каждого из своих спутников, назвала их имена. — Заходите и присаживайтесь, — предложил им Джерри. — Хотите что-нибудь выпить? Все отказались и расселись в маленькой простой гостиной. — Вы узнали что-то новое? — спросила Джерри. — Ничего, — ответила Набила. — А где ваша другая соседка? — Тина уже едет, она задержалась в университете. «Вы тоже там учитесь?» — поинтересовался Хоук. Без всякой на то причины он понял, что ему не нравится Джерри Сандерсон. «Нет, я работающая девушка», — ответила Джерри, и в ее голосе прозвучали нотки гнева. «Помощница дизайнера интерьеров. Он обставляет квартиры для тех, кто приезжает с Запада, чтобы они чувствовали себя комфортно». Открылась дверь, в квартиру быстро вошла высокая девушка, не старше двадцати, и бросила сумку с книгами на обеденный стол. «Извините, что опоздала», — сказала она, — «я Тина Пик». Она рухнула в плетеное кресло и выжидательно посмотрела на гостей. После того, как Набила снова всех представила, Тина сказала, «Я уверена, что Стефани развлекается на яхте с каким-нибудь миллионером». «Миллионером?» — удивлённо переспросил Хоук. Краем глаза он заметил, что Харпер расправила спину. Потом она встала и принялась бродить по комнате. «Ну, знаете, сюда приезжают разные египетские миллионеры, чтобы поваляться на пляже», — сказала Тина. «Вы остановились в четырех временах года. Это самое главное пастбище в городе. Стефани притягивала таких мужчин». Она развела руки в стороны, будто хотела сказать «дальше сами». Джерри нахмурилась и отвернулась. «Вы можете назвать нам имя?» — спросила Набила. «И почему вы считаете, что именно Стефани притягивала богатых мужчин? Ничего этого вы не говорили, когда мы с вами беседовали в прошлый раз?» «Какого-то определенного имени я назвать не могу, но здесь постоянно отдыхают шейхи и принцы, и бог знает, кто еще». «Стефани блондинка и очень хорошенькая. В общем, их тип». Хоук отметил про себя, что Тина не была ни тем, ни другим. «За ней все время бегали парни, а с кем она начала встречаться?» «С неудачником из бара. И его?» «Он сказал нам, что они переспали всего один раз», — заметил Хоук. Тина рассмеялась. «Правда», — Джерри удивленно взглянул на нее, — «Может, и так. Я не знаю точно, но вполне возможно Стефани встречалась с Иво каждый вечер, когда уходила из дома. Полагаю, она занималась чем-то еще». «Почему вы так думаете?» — спросил Хоук. На кухне Харпер наклонилась и достала что-то из узкой щели между плитой и тумбочкой. Джерри и Тина сидели спиной к ней. «Она не наряжалась», — сказала Джерри. Хаппер вернулась в гостиную. «А что она надевала?» спросила она, если не наряжалась для свидания. «Потертые джинсы и футболки с пятнами от разных растворов, которые она использовала в музее», ответила Джерри. Тина снова рассмеялась. «Ты все придумываешь, Джерри», сказала она. «И все потому, что Стефани не носила короткие юбки и не поливала себя духами». Ее стрела угодила точно в цель, Джерри покраснела и поджала губы. «Мы можем посмотреть ее комнату?» спросила Харпер. «Можете, только там пусто. Родственники забрали большую часть вещей. Машина, которую Стефани взяла на прокат, так и стоит в гараже, но ее они тоже обыскали. Мы были бы рады новой соседке, только теперь никто особо не рвется сюда вселяться», заявила Джерри. «Они все равно пошли посмотреть на комнату». Пустые стены и полки, несколько дешевых репродукций и пара безделушек, которые не стоили того, чтобы возвращать их домой. «Что это?» — Харпер показала на необычную египетскую статуэтку, стоявшую на туалетном столике. Тело мужчины и голова птицы с кривым острым клювом. «Немти! Бог-сокол! Кажется, он доставлял фараонов на своей ладье в загробную жизнь», — ответила Джерри. «Они его тут оставили. Стеф была на нем помешана. Немти, его Рази. Она много на чем была помешана». Хоук посмотрел на Харпер, которая покачала головой, показывая, что ничего не нашла, однако у нее был такой вид, будто ее мысли что-то занимало. Ему показалось, что она держала в руке какую-то находку, которую быстро убрала в карман».